Глава 35. В тот же день я пошел к Борису. Здание лечебницы с наглухо закрытыми ставнями и строительным мусором у стены снова горько меня поразило. Как поражает случайно встреченный опустившийся знакомый, которого вы помнили полным сил и планов юношей. Во флигеле окна не скрывались за ставнями, но в нем было темно, а одно на втором этаже, как раз в комнате Бориса, оказалось приоткрыто. Это удивило меня, ведь, несмотря на то, что погода улучшилась, большого тепла не было. Я несколько раз постучал в дверь. Мне никто не отпер. Я обошел здание, постучал с заднего хода, но все было тщетно. Внутри ни звука, ни проблеска света. Я с трудом, левая рука была на перевязи, нацарапал записку с просьбой навестить меня и повернул к дому. А на следующее утро снова зашел в лечебницу. Записка моя пропала... Но на стук снова никто не вышел. Я покрутился во дворе. На душе было неспокойно. Конечно, скажете вы, как может быть иначе. Если в городе произошло три убийства, убийца скрылся, а ближайший приятель запил, да в придачу пропал из дома. Но дело было не только в этом. Что-то угнетало меня, пугало. Как бывает, пугает остановившаяся перед грозой вязкая душная тишина. Я решил пройтись, тем более, что погода стояла солнечная. Я фланировал по бульвару, раскланивался со знакомыми. Затем перекусил в трактире и уже собрался идти домой. Как внезапно меня окликнули. Я обернулся. Недалеко остановилась пролетка. Из нее махал Выжлов. Я поспешил подойти. «Друг мой, Аркадий Павлович!» — заторопился Выжлов. «Вы не как от Дениса Львовича?» «Ну что, каково его мнение?» Я был совершенно сбит с толку. «Как вы не знаете?» «Что же, вам не принесли?» «Да о чем вы?» Выжилов достал из папки несколько писем и сунул мне в руки. «Вот, держите. Дорогой мой, какой камераж. Мало нам убийств. Так, пожалуйста, полюбуйтесь, что затевается на похоронах». Мне было известно, что похороны планируют назначить на пятницу. Было известно и то, что всю организацию взял на себя Иван Федорович. Подолетевшим до меня слухом, после выхода из участка стал он еще более молчалив и жалчен». Меня он не навестил, но я на это и не рассчитывал. Было странно другое. С момента освобождения он вообще не нанес ни одного визита, а посетителей, что пытались выразить ему свои чувства, довольно бесцеремонно выпроваживал. В дом Трушниковых он не вернулся, снял номер в средней руке гостиницы и даже с Ольгой Михайловной не поддерживал никаких сношений, за исключением одного визита, когда он ей объявил, что готов взять на себя все хлопоты и что сделает все как нужно. Дядя мой следил за ним с большим волнением. Он ожидал, что тот выкинет фортель. И оказался прав. Переданные мне письма скрывали настоящую бомбу. В первом конверте на карточке из прекрасной шелковой бумаги с траурной каймой и фигурой склоненного ангела было приглашение от имени семьи покойного принять участие в траурных мероприятиях в связи с трагической смертью Дмитрия Васильевича Трушникова. Сообщалось, что отпевание начнется в 10 часов утра в пятницу мая года в Успенском соборе города. Во втором конвертиз и с карточкой попроще приглашал ровно в то же самое время посетить отпевание девицы Варвары Тихоновны Дрыкиной Тюльпановой в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Петровском. В третьем же письме выражалась надежда на то, что получатель захочет поприсутствовать на молебне о здравии и скорейшем возвращении домой Александра Васильевича Трушникова в те же 10 часов, но в Ильинской церкви. «Боже мой!» – протянул я. «Какой ужас! Какой удар для несчастной Ольги Михайловны! И многие получили вот этакое! Ха! До полгорода! Нет, есть те, кто получил только приглашение в Покровскую. Всякие там актерки, грезетки, швейцары и прочее». Под Люди не нашего круга, вы понимаете. Но прочие, приличная публика. В большинстве своем получили весь наборс. Вот это Выжлов постучал рукой затянутой в светло-серую перчатку по стопке конвертов. Действительно, происшествие. И поверьте, Аркадий Павлович, оно может сильно подпортить карьеры многим. Ведь этот чертов, блин, подкидыш, этот... Парвиню прекрасно знает, что делает. Это просто терроризм, если хотите знать. И идеология. Вот вам, дескать, всех на одну доску поставил. И миллионера, и, скажем, женщину полусвета, и натурально убийцу, который отца заколол и брата цианидом отравил. Ведь это дойдет до нужных ушей. Ведь и преподнести можно как бунт. Вот ведь в чем штука. А что власти? Что мы делаем? «Нет, я прямо сейчас еду к вашему уважаемому дяде с докладной запиской. Мое дело вовремя донести ситуацию, свое видение. Дальше пусть уж он, как губернатор. А просто наблюдать за происходящим, как советует ваш дорогой доктор, я позволить себе не могу Он хотел захлопнуть дверцу, но я вцепился в нее, что есть сила. «Петр Николаевич, вы видели Самуловича? Умоляю, скажите, где он? Я не могу его найти». «Было бы из-за чего переживать. Даже завидую вам». «По мне, так вот как на духу, лучше бы ваш товарищ хоть на неделю пропал. Каждый день то записка, то сам приходит, и все требует, требует чего-то. Впрочем, может, вы его отвлечете?» «Поспешите сейчас в чайную, что напротив второго участка. Он туда направился. Видно, крови нашей недостаточно выпил». Выжлов, нервно усмехнулся, крикнул «пошел», и экипаж загромыхал по булыжникам в сторону губернаторского дома. «Я постоял немного и двинулся к участку». Все было странно, ненормально. На площади перед участком, отражая небо, блестела огромная лужа. Квартальный в будке дежурно хмурился и покрикивал носнующих мальчишек. У входа в чайную курил приказчик. Я заглянул внутрь. Посетителей было мало. Борис, если и заходил сюда, то, вероятно, уже ушел. Я оглядел округу, чертыхнулся. Сунулся в участок, в трактир на соседней улице... Все мимо. Окончательно раздосадованный я повернул к дому. Настроение было ужасным. Иван Федорович с его неуместными приглашениями, несомненный скандал, который за ним последует, это пропажа Самуловича, его скрытность, перипетии последних месяцев. Все угнетало меня. В дом я вошел в крайнем растрашении, Кинул Марфе шляпу, плед. Она что-то закудахтала, но я бросил на нее такой огненный взгляд, что бедная старушка только махнула рукой и зашаркал в кухню. Я поднялся по лестнице и с удивлением принюхался. Пахло чем-то неприятным. Я толкнул дверь в свою комнату и остолбенел. В кресле у окна сидел антипка. В одной руке у него была баранка, другой он чесал ногу. Я оторопел. «Ты что здесь делаешь?» «Вас жду, дядька. Меня хозяйка сама пустила». Сразу ушел он в оборону, и я ничего не трогал, не думайте, очень надо, меня до вас доктор послал. Ладно, ладно, не обижайся, сиди. Сиди, уж насиделся, мне вот вам записку велели передать, а вас все нет да нет. Он порылся в кармане и протянул мне бумажку. Рукой Бориса было написано следующее. Дорогой Аркадий, прошу тебя приехать в тихую пристань. «Если будут вопросы, скажи, что едешь по делу на встречу с сестрой Агрипиной по благотворительным делам. Твой Б». Я повертел записку, надеясь найти какие-то дополнительные пояснения. Потом возрился на моего гостя. Он снова грыз бублик и чесался. Я решил обязательно отдать кресло в чистку. «Так хорошо. Только что это все значит?» Снова начал я раздражаться. «Как чего?» — дернул мальчик плечами. Ехать вам надо скоренько, раз сам зовет. Сам? Надо же! А что вы смеетесь? Я, доктора, уважаю, если мне человек добро, если да вам не понять. Он смерил меня оценивающим взглядом и махнул рукой. В общем, я не крыса, я добро помню. И если кто говорит, что плохое про доктора, так я ничего плохого, не видал. Я помотал головой. А колесица какая-то. «Только что ж ты расселся, если ехать надо? Пошли, возьмем извозчика, черт! Вот вам говорю, говорю, вы не понимаете, вам-то ехать одному велен, а коли спросят, так сказать, что к монашке, стало быть, секретно, мне с вами никак нельзя. Я здесь до сумерек досижу, а после уж за даме. Я сюда крался, ух, извелся весь. Светло и, как грех, ясно, нет, чтобы хоть дождь. Так что давайте поскорее, вас ждут уже». Он бросил свою баранку и сложил руки. Я помялся еще немного, не выполнять же мне право слова команды мальчишки. Кликнул Марфу, распорядился покормить гостя и проводить его вечером через черный ход. Вышел на улицу и поехал в постоялый двор. Этот визит, записка, все происшествия последнего дня полностью выбили меня из колеи. Все во мне клокотало. Я страшно злился и больше всего на Бориса. Не навестить меня ни разу, запить, прислать ко мне какого-то оборванца буквально, с повелением немедленно прибыть. При этом никаких пояснений, ничего, да что он себе воображает. Я поудобнее устроил руку в повязке и предался весьма бестолковым размышлениям. Мысли мои бегали по кругу от предположений о тяжелом запое Бориса, через таинственное его послание и обратно. В этот круг лезли мысли об опиуме, о предстоящем скандале на похоронах, об Иване Федоровиче, В общем, когда я подъехал к тихой пристани, я был взвинчен до последнего предела. Извозчик подкатил ко входу, я расплатился, поднялся по ступеням и постучал. Не открывали долго. Наконец раздались грузные шаги. И какая-то неопрятная баба пустила меня внутрь. Я господину Сумоловичу, буркнул я довольно нелюбезно. Баба пожала полными плечами и махнула рукой куда-то наверх. «Четвертый номер!» — буркнула она. Неплохо бы на чай дать, а то жилец-то скуповат. Я, как всегда, в таких ситуациях смутился. Зачем-то действительно сунул ей в руку медики и поспешил вверх по лестнице. В коридоре было сумрачно, пыльно. Четвертый номер находился в самом дальнем конце. Я несколько раз споткнулся, пока дошел до нужной двери. Постучал. Получил приглашение войти. Внутри оказалось совсем темно. Окна были забраны ставнями, и скудный свет весенних сумерек пробивался сквозь щель, прочерчивая серую размытую линию на темном фоне. «А вы цесар, де салюта!» Снова услышал я голос Самуловича. В углу вспыхнул кончик папироса, на мгновение осветив руку и часть лица моего друга. «Борис, что за шутки? Зачем ты здесь? Что ты сидишь в темноте, как крот? И вообще, что за спектакль?» А, ага, да, действительно темно. Я понимаю, что ты задумался. Сейчас будет лучше, только не отпирай ставни. Раздался шорох, черпнула спичка, и затеплился огонек керосинки. Самулович сидел в высоком кресле у стола. Костюм его был в еще большем беспорядке, чем обычно. Лицо осунулось. На столе рядом располагалась пепельница с окурками и початая бутылка. «Что же ты стоишь, садись, где тебя только носят?» «Жду тебя, жду, уж волноваться начал». «Начал волноваться?» Я буквально взорвался от возмущения. «Ты начал обо мне волноваться?» «Вот хорошо. А то я, знаешь, почти неделю тебя ищу. Потом мне говорят, что -то ты запил. Я бегаю по всему городу, а ты, оказывается, несколько часов назад начал волноваться». «Аркаш, Аркаш, что ты?» Он бросил сигарету, поднялся, подвинул мне кресло. «Пожалуйста, присядь». «Я, наверное, не прав. Я сейчас это очень понял». «Эрара хуманиум человеку свойственно ошибаться. Ты только не горячись. Это и для раны не полезно. Я все-все тебе объясню». «Спасибо, а я уж не надеялся. Впрочем, можешь и не торопиться. К чему? Я же так захотел, позвал, захотел, пропал. Правильно?» Я сел к столу. Раздражение мое понемногу схлынуло. Образ двуличного, скрытого, бездушного интригана в очередной раз разбился а нелепую мешковатую фигуру в потрепанном пиджаке, а подслеповатые голубые глаза – дурацкое пенсне, мелькающее в пухлых руках. «Ладно», – смягчился я. «Чего звал?» «Только знаешь, отдай бутылку». «Что? Причем тут...» «Впрочем, может, ты тоже хочешь вина? Пожалуйста, там у окна есть чистые рюмки. Кстати, что за ерунда про запой? С чего ты взял?» «Это не я взял, это мой дядя так считает» и что прикажешь думать, когда ты пропал из дома?» дяди донесли, что тебя видели в чертовом конце и прочее. Мы решили, что ты с горя запил? Пациент умер, такое дело». «Вот это да, доктор запил, и все отнеслись с пониманием. Ну, не до конца, потом меньше недели, дядя говорит, это нормально. Хорошие у нас люди все-таки и простить готовы, и понять». Он пригладил волосы и усмехнулся. «Ну, я не пил. А что тебя не навещал и пропал?» И каша, пойми, закрутился. Да и не с чем идти было. Сперва при Дмитрии сутки, потом бегал, бегал. А сейчас сам чуть не помер. Вот прячусь. Ты чуть не помер? Борис пожал плечами. Да, вот так, мне кажется. Понимаешь, стал я тут вопросы задавать, кое-что копать. Так второго дня ночью чуть не угорел. Хорошо у меня раму за зиму перекосила, Я открыл проветрить. И закрыть на ночь плотно не смог. Да и Антипка в доме ночевал внизу. Что-то почуял, поднял шум. А так хоронили бы меня в ту же пятницу, только в какой-нибудь другой церкви. Слушай, это может быть случайность? У тебя же только чинили трубы. Вероятно, нарушили что-то. Вот и результат. Эх, аркаш. самому хочется так думать. Да только чинили-то в больничном корпусе. А у меня своя печь. Это раз. Да, что проблема только дня два назад вскрылась. Ну. Но... Может, ты и прав. А только, как говорили римляне, «адунда с на ноте» излишняя предосторожность не повредит. Да? Я пожал плечами. Ладно, это все сбоку. Я что тебя позвал? Ты получил приглашение на похороны? Я сразу помрачнел и кивнул. И что думаешь? Каков наш Иван Федорович? Нет, определенно, это человек с интеллектом. Не понимаю, Борис, чему ты радуешься? Назревает грандиозный скандал. Да что назревает? Уже есть? Да, скандал еще какой. И с большим смыслом. Ты, кстати, у и не был. Я мотнул головой. Боюсь, не ко времени прийти. Столько на нее навалилось. Впрочем, она-то обо мне помнила. Цветы прислала, фрукты. Да, да. Заботливая женщина. Слушай, Самулович, хватит темнить. Что ты выяснил? Что происходит вообще? Темнить. Так пока света и нет, сплошной мрак. Вот, смотри, мы имеем три смерти уже. Трушников старший опоен опием и убит. Варвару Тихоновну завели в подземелье и утопили. Оба раза пытались преступление скрыть. Не получилось, конечно, но пытались, так? Дальше Дмитрий. Как ты знаешь, цианит в Конике, И тут уже все сделано чуть не на показ. Масса свидетелей, скандала, рюмка на столе, впрочем, отравление цианидом любой медик сразу определит. Чувствуешь? Что? Почерк изменился. И что? Не знаю. Но все это как-то не вяжется, понимаешь? Нет единства. Как нет единства? Цель-то одна, деньги, наследство и долги. Нет? Деньги, конечно, долги, наверное. Но все равно что-то тут мутно. Что-то тут лишнее. А ведь в природе лишнего не бывает. Слушай, Боря, или выражайся яснее, или уж уволь меня. Время позднее, у меня плечо ноет. Послезавтра похороны. Яснее у меня пока ничего нет, погрустнел он. Впрочем, скоро все закончится. И мне очень понадобится твоя помощь.